Запись шестая. Экскурсия. Теперь магия стала нашей неотъемлемой частью. Она повсюду. Она во всем, Она — это мы. Из хроник перехода. Прежде чем открыть глаза, я прислушалась к ощущениям. У меня текли слезы, орошая волосы солёной водой. Дыхание было частым, все еще сбивавшееся на всхлипы. По животу кто-то топтался. Иу... С визгом аварийной сигнализации подскочила я на ноги, как только уставший мозг обработал информацию. «Свет!» Последнее я выкрикнула быстрее, чем сообразила, что резкая смена освещения ослепит меня на какое-то время. Собственно, так и произошло. «Огарши их чничть!» раздался какой-то детский писклявый голос с совершенно неразборчивыми требованиями. Я постаралась как можно быстрее проморгаться, и первое, что привлекло мое внимание — Это суровая фигура ассасина, закрывающая проход в спальню. Хотя мне по-прежнему были видны только его глаза, он производил впечатление угрюмой стены, неподвижно блокирующей выход. Однако именно такой его вид придал мне уверенности в том, что моим здоровью и жизни ничего не угрожает. А значит, можно осмотреться в поисках того, что по мне прыгало посреди ночи. Медленно взглядом я обвела помещение. На противоположном конце постели сидел маленький перламутровый меркурианин. Он покорно сложил все пары рук на животе, поджал запасные ноги и впирился в меня немигающими и слегка раскосыми глазами. Весь его вид выражал такую безнадежность и покорность судьбе, что дрогнуло бы даже самое черствое сердце. Но я была непреклонна. Некоторые знания природы меркуриан очень помогли в данной ситуации. Ведь если перед таким малышом показать слабость, пожалеть его, в дальнейшем он сядет на шею, в том числе в прямом смысле этого слова. Во всем остальном детеныш образумившихся гусениц не представлял никакой опасности. А значит, можно попробовать с ним поговорить. Но предварительно я постаралась придать себе более-менее приличный вид, насколько это, в принципе, возможно сделать в собственной каюте посреди ночи. Накинув пеньюар, аккуратно висящий на спинке кровати, я обратилась к малышу. «Как ты здесь оказался?» Я присела на подушку и скрестила ноги, пристально глядя на маленького гостя. Однако в ответ на свой вопрос получила такой же непередаваемый набор звуков, как и в первый раз. «Переводчик». Подал голос всегда молчащий Дарион, и я вздрогнула от неожиданности. Действительно, как я могла забыть? До определенного возраста маленькие меркуриане не способны воспроизводить языки, отличные от исконного средства общения их расы. Поэтому, если я хотела получить хоть какие-то ответы, необходимо было воспользоваться переводчиком, встроенным в программатор. Я взяла браслет с тумбочки и активировала нужную функцию. «Привет», — выдал переводчик секундной задержкой после того, как малыш произнес слово. «Привет», — как можно дружелюбнее, — ответила я. «Ты кто?» «А главное, что здесь делаешь?» Из динамика донёсся скрежет, но, судя по осмысленному взгляду моего маленького оппонента, он все понял и готовился отвечать. «Сишиуй», — произнесла перламутровая гусеничка и замолчала, а ее шорстка начала забавно переливаться холодными оттенками. «Это имя? А дальше?» «Сишиуй ращи. «Мне из тебя слова клещами вытягива. Не успела я договорить, как малыш подпрыгнул, при этом звонко заверещав, и кинулся под кровать. Мой переводчик с таким визгом не справился, потому пришлось прихватить его и спуститься на пол, чтобы вести переговоры уже оттуда. «Эй, ты чего?» Лежа на животе, на полу, я глядела под кровать. Откуда на меня взирали слегка фосфоресцирующие щелки глаз? «Не надо меня пытать», — просуфлировало умное устройство, донесшийся из темноты писк. «Я племянник профессора Ришандра». «Какие пытки, ты о чем? Начала я возмущаться, когда поняла, что только что услышала. Глубоко вздохнув, я опустила голову на скрещенные руки. все таки слишком много впечатлений для одной ночи. Неожиданный легкий свист заставил опять вскинуть голову. Ассасин стоял на корточках у кровати и пальцем подзывал малыша-меркурианина, подкрепляя просьбу особым свистом. Сишиуя охотно выбрался и позволил взять себя на руки. Дарион помог мне подняться и проводил нас в гостиную для беседы в более подходящей обстановке. Мы с ассасином сели на кресло, стоящие около круглого столика. А виновник ночного совещания был водружен непосредственно на столешницу. Задумавшись об удобстве беседы, я быстро переместилась к Мак-подставке и наколдовала нам пару чашек кофе и блюдца с небольшими печенюшками. Дарион, я и не подозревала, что ваша раса способна воспроизводить меркурианские звуки. Из-за затянувшейся паузы я уже решила, что словарный лимит телохранителя на сегодня исчерпан. Он и так был чрезвычайно многословен. Однако мужчина все таки снизошёл до объяснений, пока я смаковала ароматный напиток. Мы способны воспроизводить только определенный мотив, воспринимаемый коренными жителями Меркурия как заверение в безопасности и просьбы пойти на контакт. Сделав еще пару глотков, я решила, что пора приступать к допросу. «Итак, Сишауи, что ты делал в моей спальне?» «Пытался вас разбудить», — озвучил переводчик чужеродную речь. «Вы так горько всхлипывали, будто в вас налили слишком много воды, и теперь вы не можете с ней справиться и сейчас задохнётесь». Я не знала, смеяться мне или ругаться. С одной стороны... Это чудо, пытаясь по-своему помочь, избавило меня от жуткого кошмара. Но с другой, незаконно пробрался не только на экспедиционный корабль, но и в чужую каюту. Надо будет еще разобраться с системой безопасности, чтобы таких неожиданностей, как сегодня, во сне и наяву, не было. «За спасение жизни спасибо», — улыбнулась я, пододвигая печенье ближе к гостю. «Но все же зачем ты проник на корабль?» Я отложу такие же космические яйца, как и дядя. От неожиданности я едва успела закрыть рот ладонью, чтобы не выплюнуть только что отпитый кофе обратно. А потом пришлось еще откашливаться, дабы удалось произнести хоть одно связное слово. Дарион, я правильно поняла, что если адаптировать этот дословный перевод, то малыш всего лишь хочет пойти по стопам профессора Ришандра и стать великим ученым? Меня удостоили скромного кивка после чего я с удивлением наблюдала, как суровый ассасин протянул руку и начал почесывать перламутровую шорстку, которая парой мгновений спустя стала менять оттенок на насыщенно-сиреневый. Это что же получается? Неокрепшие меркуриане, испытывая сильные эмоции, начинают менять окраску? Как бы проверить эту теорию? Профессор Ришандр вроде круглогодично был синим, хотя, возможно, просто никто не почесывал ему спинку при мне. «Кстати, именно к профессору мы тебя утром и отведем, произнесла я, отчаянно зевая. «Пусть он сам решает, как будет отправлять племянника домой. все таки малышам в такой опасной экспедиции не место». Последнее я уже бурчала сонным голосом себе под нос, предварительно отключив переводчик. Молоднику только намекни, что вычеркнешь из списка участников опасного приключения, потом не досчитаешься ни списка, ни звездолета, ни, собственно, участников». А вот приключения останутся». Объяснив малютке Сишиую, что спать он будет на диване в гостиной вместе с ассасином, я, наконец-то, отправилась досыпать. До утра осталось не так много времени, и, надеюсь, на этот раз я проведу его с большей пользой, чем в начале ночи. Утро выдалось пасмурным и тоскливым. Хотя, казалось бы, откуда на звездолете, пронизающем космическое пространство, взяться пасмурной атмосфере? но по ощущениям выходило так. То ли карта управления помещением получилась излишне интеллектуальной и подстраивала освещение под настроение жильца, то ли настроение такое, что воспринимало все исключительно в сером цвете. Что бы то ни было, а я окончательно хотела завернуться в одеяло с головой, прижать коленки к подбородку и продолжить сновидческую деятельность, мечты которым не суждено было сбыться. Из гостиной донёсся грохот падающих предметов, моментально воскресив воспоминания о ночном госте. Понимая, что все, что можно, уже сломалось или разбилось, и спешка не даст совершенно никаких результатов, я лениво поднялась с постели, потянулась и отправилась принимать водные процедуры. «Ну и какой предмет оказался в каюте лишним?» — спросила я, входя в гостиную и заплетая на ходу косу. В комнате как будто с ночи ничего не изменилось. Тот же стол в центре. Те же стулья, кресла, на одном из которых сидит Дарион. А перед ним все так же располагается юный Меркурианин. Все остальные предметы, казалось бы, находились на своих местах. Но что-то же падало, и вряд ли это был стул. Звук показался характерным для какого-то прибора. «Нам нужно согласовать дальнейшие действия». Одновременно с этими словами я активировала переводчика и подсела к столу пока откладывая тему утреннего вандализма. Тут важно отвлечь внимание, усыпить бдительность и внезапно атаковать. У меня в планах посещение оранжереем, затем завтрак в столовой и встреча с подругой. После этого можно зайти к профессору Ришандру и сообщить ему радостную новость. Пока говорила, я переводила взгляд с ассасина на перламутровую гусеничку и обратно. Создавалось ощущение, что эти двое умудрились каким-то образом сговориться у меня за спиной, образовав, если можно так выразиться, мужскую коалицию. А когда на последних сказанных мною словах телохранитель удивленно выгнул бровь. Неожиданно проявляя эмоции, я уверилась в своих подозрениях. Что-то не так? Я пристально посмотрела на Дариона. Я готова выслушать альтернативные варианты. А можно я останусь с тобой? Предложение донеслось откуда не ждали. Переминаясь на двух ведущих ножках, малыш держал остальные ходячие конечности в руках и нервно постукивал пятками друг от друга. Понимая, что это признак сильного волнения, я старалась держать эмоции под контролем и не засмеяться. Но каждый раз, когда переводила на него взгляд, губы сами расплывались в улыбке. «Сишиу и Ращи, ты уже взрослый меркурианин». И должен понимать, что таким, как ты, нужен специальный уход, питание и. Воспитание, кстати, тоже. Поэтому, как только я освобожусь, мы идем разговаривать с твоим дядей. А можно мне для начала что-нибудь поесть? Видимо, нервное напряжение достигло апогея, и перламутровая шорстка опять стала менять оттенок. Что ты хочешь? Я поднялась из-за стола и направилась к маг-подставке. В частных помещениях ассортимент продуктов не такой разнообразный, как в общественных местах питания. Но, думаю, мы подберем тебе что-нибудь подходящее. Подойдя к полке, на которой всегда стояло полезное устройство, я с удивлением поняла, что оно отсутствует. Беглый осмотр мебели положительных результатов не дал. А матушка-смотрительница всегда сама добывала нам еду. Донесся сзади сухой перевод программатора, робко обронённого свиста малютки. «Так, теперь мне ясно, что тут утром бабахнуло. Интересно только, куда они дели саму подставку? Не могла же она настолько сильно пострадать?» «Вот именно к матушке-смотрительнице профессор тебя и отправит. Надеюсь, тебе недолго собираться?» «Кажется, со строгим взглядом я перестаралась». Меркурианин понурил голову, прошел по столу до Дариона и уткнулся ему в плечо, тяжело вздыхая. Спустя 20 минут я двигалась по одному из коридоров средней палубы навстречу завтраку. На моем лице играла легкая улыбка. День перестал казаться пасмурным, и настроение выравнивалось, продолжая подниматься. Допрос с пристрастием дал неожиданные результаты. Первоначально я подумала, что, возможно, в ожидании моего пробуждения малыш Сишиуй. Приставал к Дариону. И тот, не сумев отвязаться от ребенка, отрабатывал на нем какие-то свои приемчики, в результате чего и пострадала макподставка. Но все оказалось значительно прозаичнее. Просто для полноценного развития маленьким меркурианам требуется изысканное лакомство тонко волокнистые минералы. Но ну и пока никого не было, мой гость решил воспользоваться умным прибором, видя, как я накануне легко раздобыла себе напитки и еду. Детеныш не учел тогда, что устройство имеет ограниченные возможности. Будущий ученый для получения желаемого использовал самый популярный детский метод научного тыка и таким образом довел несчастную маг-подставку до истощения. Напоследок она выстрелила в потолок кратковременным потоком разномастных булыжников, которые, падая обратно, завалили весь пол, а заодно уронили и сам прибор. Этот грохот я и слышала. А пока приводила себя в порядок... Телохранитель помогал перламутровой гусеничке прятать последствия его изыскательной деятельности. Зайдя в столовую, я нашла глазами привычные места и приветственно махнула подруге, уже приступившей к завтраку. Могла, конечно, и лучше одеться. Вместо приветствия она окинула меня критическим взглядом. Но в целом неплохо. Короткая юбка, кеда из мягкой кожи. Только вот вместо этой бесформенной футболки надо было надеть майку в обтяжку. Я же не на свидание собиралась. И вообще, с чего такое пристальное внимание к моей одежде? Привет, кстати. С этими словами я погрузилась в изучение меню и выбор утреннего блюда. Наша экскурсия — это почти что свидание, так что форма одежды должна была... Урсула прервалась, увидев, как обреченная я стукнула себя по лбу. «Только не говори, что ты забыла». «Не скажу». Вздох вырвался помимо воли. Но у меня была такая беспокойная ночь, что я даже не вспомнила про эту встречу и собиралась после завтрака поговорить с профессором. «М -м, «Беспокойная ночь — это интересно», — промурлыкала венерианка, совершенно неприлично облизывая стручок бунула. Взгляды сидящих поблизости мужчин скрестились на ней, при этом они даже жевать забыли. Поэтому, когда подруга напоследок еще раз провела язычком по всей длине стручка, вызывая у наблюдающих непроизвольное сглатывание, а потом, облизнув губы, молниеносно откусила верхушку, со всех сторон раздались давленные покашливания. Мне так интересно, как те провокации, которые ты устраиваешь. Зачем ты заводишь мужчин на завтраке?» Я с любопытством смотрела на коварную совратительницу, не отвлекаясь, впрочем, от еды. «Затем, чтобы к ужину...» Нет, лучше к обеду. Мне было из кого выбрать десерт. Пока я осмысливала слова подруги, оглянулась и нашла взглядом ассасина. Однако твоя совершенная тактика совершенно не действует на моего стойкого телохранителя. Уж извини за каламбур. Сколько лет он будет подле тебя? Пять. Я усмехнулась упертости некоторых. У меня еще уйма попыток. Боюсь, что ты зря потратишь время. Поймав суровый взгляд, Урсулы, продолжила, понизив голос. «Я, кажется, поняла, почему он не реагирует на домогательство прекраснейшей из венерианок». Любопытство боролось в Урсе с женской гордостью, ведь, проявив интерес к моим словам, она бы подтвердила, что ее чары бессильны против Дариона. А признаться в этом Урсула не смогла бы даже под страхом месячного целебата. «Ты когда-нибудь видела женщины расы?» Продолжала я все так же шепотом, слегка перегнувшись через стол, чтобы сидящая напротив подруга лучше меня слышала. Нет, также тихо ответила она. Поды балахонами даже при всем желании не определишь, мужчина перед тобой или женщина. Вот, их никто не видел, и я подозреваю, что их просто нет. Это раса мужчин, а значит и отношения они завязывают... Хм, извини, с мужчинами и у тебя нет шансов». Урсула выглядела совершенно ошарашенной. Ей с трудом удавалось сохранять спокойствие, пока смысл сказанного полностью не уложился в ее красивой головке. «Нет, это не может быть правдой. А как же они размножаются?» Поманив пальчиком, чтобы подруга наклонилась поближе, я прошептала ей в самое ухо максимально серьезным тоном. «Почкованием». Над столиком повисла космическая тишина. Однако надолго моей серьезности не хватило. Выражение лица Урсулы было настолько уморительным, что я рассмеялась громко и совершенно неприлично для общественного места. "Тейра, вы не забыли, что мы встречаемся около столовой? Или вы предпочитаете отсиживаться внутри?» Раздавшийся над ухом знакомый суровый голос резко оборвал мне все веселье. «Дефектный ген». Пришлось повернуть голову и взглянуть на нашего будущего экскурсовода. Но, видимо, что-то все же проскользнуло в моем взгляде, так как мужчина, быстро наклонившись, произнес: «И отказа я не приму». «Да-да, мы уже готовы», — заверила его Урсула, поднимаясь с места. «Позвольте». Таилер Тера помог мне выйти из-за стола и, дождавшись, когда Урсула с нами поравняется, развернулся к выходу. Мы, конечно же, последовали за ним. За Дариона я не беспокоилась, уже привыкнув, что он стал моей тенью. Поэтому осторожные взгляды на него бросала только Венерианка. «Как это все не вовремя?» — адресовала я подруге свое бурчание. «Ты не представляешь, что у меня ночью случилось. И теперь мне срочно нужно переговорить с профессором». «Что бы у тебя ни случилось, оно уже произошло». А значит, может подождать, пока ты решишь более насущные вопросы. Да не может оно ждать. У меня в каюте закрыта катастрофа вселенского масштаба». «Вау, лей!» Глаза Урса загорелись азартным огнем. «Только не говори, что у тебя на кровати лежит крепко привязанный обнаженный мачо». Я ничего не сказала. И не потому, что попросили. А просто из-за разговора мы не успели среагировать на то, что шедший впереди капитан на ходу развернулся и остановился. В результате обе влетели в его крепкие объятия. Итак, так ты, Ира», — заговорил мужчина, разворачивая нас спинами к себе и указывая рукой в обратную сторону. «Место расположения самого популярного заведения в нашем звездолете, зона общественного питания. Вам уже известно. Думаю, не стоит заострять на нем внимание, и можно двигаться дальше. Я полагаю». Тут речь нашего, несомненно, опытного экскурсовода была прервана доносящимися криками. Подозрительно знакомый женский голос привлекал к себе внимание капитана. Но так как эта часть коридора оказалась достаточно многолюдна, то сразу убедиться в личности несущегося к нам человека не удалось. А жаль. Тогда бы я позаботилась о том, чтобы улизнуть до того, как она приблизится. К нам на всех парах, рассекая снующих пассажиров, как крейсер, неслась шаи на Куар. И что самое любопытное, не одна. В ее фарватере плыла группа студентов-медиков. Ты, Иракуар, чем обязан? Вчера во время магических посиделок мои друзья проявили интерес к устройству нашего корабля. И тут я вспомнила, что вы планировали провести сегодня экскурсию. Все сочли это отличные идеи и решили к вам присоединиться. Мы с подругой затихли, наблюдая за развитием событий. И даже, кажется, неслышно приблизившийся Дарион утратил обычную невозмутимость, выказав заинтересованность в ответе. Хм, экскурсия, значит. Видите ли, уважаемая Теира, я специализируюсь на индивидуальных турах, а по поводу групповой экскурсии вам необходимо было обратиться к помощнику капитана по связям с общественностью. Я перешлю вам его визитку, если вы до сих пор не освоились с инфобазой звездолета. Шаина кинула за спину мужчины, где находилось наше трио, добрый взгляд и продолжила наступление. Три человека уже не тянут на индивидуальность, а для профессионала, отпустила венерянка в голос Лести, что три, что тридцать не имеет значения. Ну уже, таила Эртера. Нас совсем не так и много, чтобы паниковать. Лицо капитана до этого явно забавлявшегося ситуации, словно закаменело. Казалось, что все затаили дыхание в ожидании бури. Напрасно несостоявшаяся родственница была так неразборчива в выражениях. «Ну что ж, разместитесь, пожалуйста, так, чтобы не мешать проходу других участников экспедиции. все таки мы стоим в очень людном месте, и я повторю то, что уже успела озвучить». Неожиданно ровным голосом произнес самый главный разумный на данном звездолете. Я даже открыла рот от того, что мои ожидания не оправдались. Перед вами находится вход на территорию, именуемую в просторечии столовой. Это место паломничества всех без исключения участников экспедиции оборудовано последними разработками в области симбиоза техномагических устройств. За каждым столом вы можете с помощью интерактивного меню выбрать любое из множества блюд, представленных в разных уголках исследованной Вселенной в том числе излюбленное лакомство каждый из раз. мак подставки располагающиеся в каютах, имеют ограниченные возможности и настроены под видовые особенности проживающих. Зоной общественного питания может воспользоваться любое находящееся на звездолюте разумное существо, но в строго регламентированные часы. А теперь? Мужчина обвел образовавшуюся группу насмешливым взглядом я попрошу вас разбиться на пары и встать друг за другом, чтобы мы могли перейти к следующей точке нашей обзорной экскурсии». И не дожидаясь, пока медики сообразят, что к чему, капитан поймал мою ладушку и встал первой парой, показывая остальным наглядный пример. Любимая подруга, к слову, тоже не растерялась и тут же приняла новые правила игры, умудрившись вцепиться в Дариона, стоящего за моей спиной. Таким образом, и вторая пара была готова. «Если все построились, следуйте за мной». Так как меня потянули на буксире, я позволила себе оглянуться назад, не боясь куда-нибудь вырезаться. Картина вырисовывалась комичная. Третьей парой шла зеленоволоска с мрачным выражением лица и недобрым прищуром глаз. С ней в ногу шагал какой-то плутонец, а следом за ними построились все остальные медики и даже почему-то взялись за руки». Наша странная группа выглядела, как малыши на празднике. Некоторые из встречных прохожих даже притормаживали, завидя такую процессию, и провожали недоуменными взглядами. Ох, надо будет посчитаться, когда остановимся. Вдруг за время перехода кто-нибудь пристроился в конце. А капитан продолжал уверенное движение по коридору все той же палубы, на которой мы и построились. «Мы прошли уже столько помещений», — нарушила я молчание. «А вы ничего о них не рассказываете. Куда мы идем? «Сюрприз!» — с каким-то подозрительным блеском в глазах ответил Кэп. Эта неожиданная смена поведения вызвала легкую дрожь, змейкой, пробежавшую вдоль позвоночника и вспугнувшую наглых бабочек, явно поселившихся у меня в животе после встречи с одним обаятельным сатурианином. «Не люблю экскурсии с сюрпризом». Сдерживая волнение в голосе, ответила я и принялась рассматривать противоположную от мужчины стену. «Экскурсии или свидания?» Усмехнулся напарник и, резко затормозив, повернулся к остальной группе. «Уважаемые участники экскурсии, мы подошли к следующему пункту нашей программы — библиотеке. Встаньте, пожалуйста, так, чтобы всем было слышно». Как ни странно, будущие маги-целители оказались не только послушными, но и быстро обучаемыми. Они выстроились полукругом у стены, стараясь не мешать проходу спешащих по делам пассажиров. Я тоже приготовилась услышать что-нибудь любопытное. Например, зачем на современном звездолете, оборудованном по последнему достижению научно-технического и магического прогресса, библиотека? Это хранилище несовременных носителей информации. Но тут мое внимание переключилось на кисть руки, все еще находящуюся в ладони капитана. Коварный сатурянин принялся поглаживать ее подушечкой большого пальца. Я с трудом подняла возмущенный взгляд вверх, чтобы поинтересоваться, что происходит. Но Аритан не только выглядел невозмутимо, но еще как будто и не замечал, что делает. Так как приступил к продолжению лекции, хотелось бы сразу оговориться, что все публичные места массовых скоплений пассажиров находятся именно на этой пятой палубе. Она имеет наибольший размер в диаметре и максимальное количество лифтовых площадок. То есть сюда вы можете попасть из любой точки корабля. А теперь вернемся к библиотеке. Вас может удивить такое старомодное название. Однако оно выбрано не случайно. В этом помещении находится самое большое для звездолетов данного класса хранилище материалов с различных планет ОМ. Тут есть файлы с литературными произведениями научными трактатами, философскими измышлениями и еще великое множество всего. Естественно, для хранения такого объема информации необходим достаточно большой носитель, и проектировщики корабля стилизовали его под шкафы с книжными полками. А чтобы стилизация получилась полной, в читальном зале есть маг-подставка, которая придаст выбранному вами файлу образ книги и даже побалует запахом типографской краски. «Правда, вынести данную книгу за пределы библиотеки вы не сможете. Но зато имеющиеся внутри пуфики и кресла будут в полном вашем распоряжении круглосуточно». Маги-целители внимали лектору с небывалым восторгом, что меня несколько удивило. «Никогда не думала, что специалисты данной области — такие любители чтения. Но, возможно, за этим интересом что-то скрывается». Все эти мысли мелькали на краю моего сознания, пока глаза переходили от одного лица на следующее, а в голове рождались планы один коварнее другого. «Кажется, я знаю, как отомстить капитану за свои дрожащие коленки, и избивающиеся дыхание. Но и это еще не всё». Прочистив горло, Аритан продолжил пояснение. «После того, как мы достигнем конечной цели нашего путешествия и приступим к изучению планеты, Именно сюда, в архив, будут стекаться все новые данные. Конечно же, командование ведет особые ограничения по пользованию экспертными наработками. Но о них вам подробнее расскажут кураторы. Я все ждала, когда же капитан выдохнется и прекратит разыгрывать из себя гостеприимного директора провинциального музея. Но он оказался крепким орешком, к тому же хорошо знающим веренный ему звездолет. Но как бы интересно он ни рассказывал, мои мысли занимали совершенно другие вопросы. Одним из которых был «когда уже меня отпустят». Попытки незаметно изъять свою ладонь из железного капкана положительного результата не дали. Каждый раз, когда я пыталась потихонечку, переминая с ноги на ногу, отойти от Сатурянина, невзначай вернув себе свободу, он в порыве лекционного ворвения взмахивал нашими руками, таким образом притягивая меня еще ближе. А после того, как Урсула, подавшись вперед, прошептала мне на ухо, «Не дергайся, ты мне вид загораживаешь». Я решила больше не выставлять себя на посмешище и дождаться более подходящего случая. Но напоследок позволила себе поддаться любопытству и оглянулась. А посмотреть-то было на что. Из толпы снующих туда-сюда представителей различных рас и планет Урса как всегда выцепила глазами самый яркий образчик мужского племени — и теперь получала эстетическое удовольствие. Мне к ней присоединиться не дали, потому как развернули и повели внутрь только что обсуждаемого помещения. Группа экскурсантов, конечно же, двинулась следом. Произвести на нас впечатление проектировщикам и дизайнерам удалось. Мы оказались в просторном светлом зале. Перед нами располагалась некая арена, от которой лучами расходились ряды стеллажей, верхними полками, подпирающими потолок. По центру арены находилась красивая помпезная трибуна. а Вокруг нее лежали разбросанные пуфики, грушевидные мешки и стояли уютные кресла. «Вот это и есть читальный зал», — заговорил капитан, как только мы перестали с любопытством озираться по сторонам. «О том, чем и как здесь можно пользоваться, вам расскажет администратор, когда вы придете в следующий раз». А я сейчас попрошу вас взять на стойке индивидуальное оборудование и занять приглянувшееся место. С последним словом, вся группа пришла в движение. Каждый норовил поскорее схватить интерактивные перчатки и очки и занять наиболее выгодную позицию. Мне же было недопознавательных экскурсий, завлекательных лекций и псевдоромантических прогулок. В каюте меня ждало стихийное бедствие и много других дел. А тут еще прожигающий затылок взгляд Шаины, который радости не добавлял. Но делать нечего, придется подчиниться. Как только я двинулась в одну сторону, капитан, все еще удерживающий мою кисть, пошел в другую. Удивляюсь, как он не вырвал мне руку из сустава. Я попыталась возмутиться, но, услышав тихое: А вы куда? На вас это не распространяется. Решила подождать, что будет дальше. Аритан Эртера прошел к возвышающейся в центре трибуне и приложил ладонь. Над поверхностью засветилось меню, на котором Сатурианин начал быстро отмечать какие-то пункты. Увидев, что все, кроме нас, а также Урсулы, оставшиеся на входе с телохранителем, расселись, Таил заговорил. «То, что вы видите передо мной, является гибридом программатора и макподставки. Материализация книг, о которой я упоминал ранее». Происходит именно здесь. Но это не единственные функции данного устройства. Активируйте, пожалуйста, ваши очки. Я наблюдала, как азарт захватывал рассевшихся вокруг нас студентов. И только шаина сверлила меня недобрым взглядом до тех пор, пока запущенная программа не отгородила ее глаза невидимым для меня окном. «Ну вот», — продолжил пояснение капитан, как только слушатели погрузились в систему. Я запустил для вас программу «Познай свой звездолет. Раздел, посвященный именно нашему классу космических кораблей. Сейчас интерактивная программа с обаятельным гидом покажет вам все закоулки и популярные места нашего судна с подробным пояснением, а также по завершении проверит усвоенные знания. И вам даже не придется никуда идти. Я же с вами на этом прощаюсь. Дела, знаете ли, не ждут. И с этими словами капитан покинул гостеприимную библиотеку, при этом не забыв на буксире вывести наружу и меня».